Проблемы с насекомыми. Чеснок – один из лучших природных репеллентов, которые я знаю. Рот Хайгнер из Пенсильвании пользуется следующим средством. Необходимо натереть несколько зубчиков чеснока и добавить его в бочку с навозной жижей. Затем полить землю содержимым бочки для предохранения от москитов и предотвращения их размножения. В свое время на огороде рут москиты селились и жили даже на крышке навозной бочки, но после применения чеснока исчезли даже личинки. Полезно распылить настой на огороде. Он поможет избавиться от тли, гусениц и жуков. Джеральдина Кломперс из Калифорнии писала, как ей удалось избавить от блок своего маленького пуделя. Ни один из коммерческих препаратов успеха не имел. Подумав, что блохи напоминают вредителей плодовых деревьев и кустов, она давала своей собачке по одной капсуле чеснока в день. Это продолжалось пять месяцев, и собака навсегда избавилась от блох. ее шерсть стала великолепной. Видимо большие собаки должны есть две капсулы в день. Мили Ропер из Калифорнии. Весной 1987 года посещала курсы садоводов, где и узнала, как приготовить прекрасные средства для борьбы с насекомыми. Нужно не менее чем на сутки замочить немного измельченного чеснока в минеральном масле, затем добавить примерно две чайные ложки этого масла в полулитровую кружку с водой, в которой, Растворено 7 грамм пищевого детергента. Все тщательно перемешать и хранить в стеклянной посуде. При использовании средства против садовых вредителей нужно на пол-литра воды добавить 1-2 столовые ложки масла и опрыскать куст, деревья и так далее. Она утверждает, что это средство помогает от капустных мух и личинок-пяденицы, уховерток, зеленых кузнечиков, москитов и их личинок, белых мух, тли, домашних мух, садовых и луговых жуков, тараканов, личинок и рогатых червей. Некоторые из них погибают сразу при контакте со средством. Препарат не действует на божьих коровок, колорадских жуков, кузнечиков, красных муравьев и свиных жуков. Если вы хотите уберечься от укусов насекомых на прогулке, то намажьте плечи, лицо и шею гелем, содержащим раздавленную головку чеснока. Намазав чесночной долькой одежду, вы обеспечите себя двойной защитой. Если вас все же ужалило насекомое, то сразу разотрите зубчик чеснока и смажьте полученной кашицей больное место. Но сначала аккуратно удалите жало. Это сразу принесет облегчение. В 1972 году два калифорнийских энтомолога объявили, что чеснок — Очень эффективный инсектицид. Своё средство они назвали сырой экстракт чеснока. Оно вызывает гибель 100% москитов и их личинок даже при использовании таких малых доз, как 200 частей на миллион. Один препарат изготовлялся при помощи Метанольной экстракции коммерческого обезвоженного чеснока, а второй, более очищенный, был получен из свежеприготовленного безводного чеснока путем паровой вытяжки. Оба препарата работали просто прекрасно. 100% личинок погибало при контакте со свежим экстрактом чеснока в концентрации 200 частей на миллион или больше а 90% если концентрация была ниже 100 частей на миллион. Очищенная фракция чесночного масла дала даже лучшие результаты. 100 лабораторных личинок гибло при концентрации 20 частей на миллион, а лесных — 30 частей на миллион. Масляная фракция была в 12,5 раза эффективнее. Сообщение об этом появилось в Journal of Economic Entomology, 1972. Некоторые из препаратов чеснока, описанные в главе 6, могут быть использованы для уменьшения зуда, боли и жжения, появляющихся при укусах насекомыми. Они могут применяться в виде жидкого экстракта, свежего чесночного сока, линеймента, масла, мази и припарок. А с другой стороны, чесночные капсулы, таблетки, уксус и вино помогают отгонять насекомых. Чтобы эффективно истребить насекомых, нужно пользоваться свежим чесноком по вышеописанным правилам.